«Голова тридцать вторая, короткая, морду бительная, ну и правильно заслужил». Никольский посмотрел на жалкий кусок пластика в своей руке, и реальность навалилась на него всей своей неподъемной тяжестью. Мир вокруг не просто стал терять совсем недавно им приобретенное обилие красок, а будто вообще начал превращаться в узкий темный тоннель в которой его затягивало и где ни вправо, ни влево, а только прямо. Туда, где все еще хуже. Сергею вдруг стало остро не хватать воздуха. И он рухнул на ближайший стул, продолжая смотреть на проклятущие две полоски. Кажется, у него случилась настоящая паническая атака. Дожил просто черт. Ребенок вообще никогда не был частью его жизненной формулы. Он не задумывался о таком даже в стиле «когда-то это все равно должно случиться, но лучше как можно позже». И уж точно не рассматривал Юлю в качестве матери этого самого ненужного ребенка. А тем более сейчас, когда с ним начало происходить нечто потрясающее, то, что ему впервые захотелось удержать, сберечь. Судьба, видно, откровенно поглумилась над ним» вы выкинув вот такой вот фортель. Ну на кой хрен ему весят этот гемор? Знаешь, Серега, я, конечно, всегда за свободу и раздолбайство, но сейчас ты конкретно не прав. Впервые в жизни дебил смотрел на него из-под лобья, осуждающая хмурясь. Мужиком-то быть надо в любой ситуации, ребенок не гемор. Облажался расхлебываясь с достоинством, а не истери, как барышня. «Ты меня еще поучи!» Огрызнулся на головного сожителя Сергей, хотя и самого уже по самую макушку затопило чувством стыда. «Юль, ну как же так?» Пробормотал он. «Мы же договаривались, мы же... Мы всегда предохранялись». Юля полоснула по нему острым хлестким взглядом и снова зашлась в плаче, а ее мать вскочила, являя собой воплощение гнева во воплоти. О «Уж не смеешь ли ты, Сергей, обвинять мою дочь в том, что она безответственна в таких вопросах? Или даже в том, что беременна не от тебя?» Просто как-то все это внезапно, и... Он прикусил язык, чтобы не сказать «удачно для вас». «А ты чего ждал? Предупреждающего объявления?» Оперла руки в бока старшая женщина. «Я вообще ничего такого не ждал!» Скинулся мужчина. На самом деле наши отношения, на мой взгляд, себя исчерпали. Но в любом случае все это касается только меня и Юли. Но никак не вас, Ираида Сигизмундовна. «Боже, мама, я так больше не могу!» Прорыдала почти жена. «Я жить не хочу!» но уж нет, ты мою дочь до самоубийства тут доводишь, а я в стороне буду стоять!» «Да за что же ты так со мной, Серюнечка? Неужели за то, что люблю тебя и хочу, чтобы были нормальной, счастливой семьей?» Вскочив, Юля ломанулась к двери, а ее мать Сергей следом, столкнувшись в дверях. а Вылетев со двора, девушка зацепилась высоченным каблуком за густую траву, росшую в колдобе разбитой деревенской улицы, и рухнула вперед подбитой в полете яркой птицей. Ираида Сидизмундовна завизжала, как резаная, а Никольского окончательно контузила чувством вины и презрения к себе. И как будто этого всего было недостаточно. Как раз в этот самый момент Лилия выехала со своего двора на Ниве, и их взгляды пересеклись. «Какое же ты чудовище!» Вот что он прочел в ее широко распахнутых от шока глазах, со слипшимися от слез ресницами. Но даже это его не остановило. Нива взвизгнула почти лысыми покрышками и стартанула с места, проносясь мимо. А Сергей, сам не соображая, что творит, ломанулся следом, не замечая камней глубоких луж под босыми ногами. «Лиля, стой!» – орал он, срывая горло и бежал до тех пор, пока лёгкие не загорелись и не свернулись, не давая больше сделать ни единого вдоха. Согнувшись, он уперся ладонью в чей-то забор и смотрел вслед исчезающей за околицей машине, стараясь вернуть себе способность дышать. В глазах плавали чёрные круги, а в голове грохотало и плыло. «О, Это ж тот холыщ городской!» «Который участковый наш оприходовал!» Раздался за спиной насмешливый, пропитой голос. «Ну как она хороша хоть!» «Да баба, она бабой есть! Не поперёк же у неё!» Пахабно загоготал кто-то в ответ. «Гонору только! Рожи ей местные не вышли! На ничего, то спеси поубавится!» Черные пятна в глазах мгновенно, без всякого перехода, стали красной пеленой, а стыд и отчаяние переплавились в полыхающую ярость. Сергей развернулся, чтобы столкнуться лицом к лицу с двумя местными типами, отнюдь непрезентабельного вида. Впрочем, рассматривать он их не собирался. «Вы про кого тут рты свои раскрыли, поганцы?» Зарычал он лютым зверем, сжимая кулаки. Нет, никогда он не был задирой и всю свою жизнь считал, что на то богом мозги человеку и дадены, чтобы решать любой конфликт без применения грубой силы. А кто не смог, тот и есть слабак и обделённое разумом создание. Но сейчас внутри взметнулся такой смерч примитивной, крушащей все цивилизованное злости, тесно сплетенной с ненавистью к себе, что она грозила порвать его на части. А гадкие слова, сказанные о только что кажется навсегда потерянной любимой, стали катализатором, окончательно сворачивающим ему мозги на бекрень. «Не дай бог, хоть кто-то слово про неё ревел он, надвигаясь на мужиков. «Хоть посмотрит косая вас!» «А ты не борзей городской!» — огрызнулся на свою голову один из аборигенов. «Думаешь, мы те рога не пообломаем?» «Смотри, какой защитник Лелькин нашелся!» «Неча было позорить, когда у самого баба в городе есть!» «Теперь для всех она ша!» Договорить тот не успел, потому что Сергея окончательно накрыло. И он бросился вперед, впечатывая кулак куда-то в район изрыгающего гадости рта. А дальше все, как в кровавом тумане. Он бил, его били. Кажется, кто-то оторвал от забора штакетину. Вокруг орали, визжали, невесть откуда набежавшие люди. Его кто-то удерживал, он вырывался, рыча «Только, сука, посмейте!» И скалился, как зверь. На руках противников тоже гроздями повисли набежавшие женщины. Глаза заливала потом и кровью. Юля рыдала, умоляя остановиться, бросалась ему на грудь. И Раида Сигизмундовна умудрялась перекрыть весь этот гвалт, грозя всем судом и прочими карами. Внутри стало пусто и бесконечно горько, настигло ощущение непоправимости. Сквозь окружившую место происшествия толпу уверенно протолкнулась Анастасия Ниловна и встала перед ним, сдвинув густые седые брови и скорбно поджав тонкие губы. Выглядела она словно в раз сильно постаревшая, сунувшаяся и бесконечно упрекающей что ж ты за человек-то такой, экономист?» Качая головой, спросила она. «Я думала, ты, Лильке, моей душу отогреешь, а ты все как есть порвал. Одно горе нам от тебя. Уезжай в город свой и не возвращайся!» «Анастасия Ниловна, я Лилю люблю!» «Наплевать ему, пусть все слышат!» «Да какая ж это любовь, когда ножом по сердцу!» Гневно стукнула по земле старушка обломком штакетины и указала ее концом Сергею в лицо. «Нам таких любовей ваших не надо! Уезжай от греха! Еще подойдешь к моей лильке или тошке! Прибью сама, прости, господи, душу мою грешную!» и Развернулась, обводя тяжелым взглядом толпу. «Кто слово дурное про мою невестку еще скажет?» «Зубы повыбиваю и космы повыдергиваю. Вы мой характер знаете, да и слово мое крепко!» Сказала, как припечатала, и оживленная толпа неожиданно притихла и стала рассасываться сама собой. Вскоре на дороге остался только Сергей, с продолжающей рыдать и цепляться за него Юлей. И Раида Сигизмундовна, взглядом презрительно злобно провожавшая местных. И в нем будто что-то переломилось. Он тут и правда чужой, и никому к чертям не нужен. Пора возвращаться из этой внезапно закрутившей его цветной эмоциональной круговерти обратно. В свою реальную жизнь пора.